Часть вторая. Хождение за три моря. Лето 7154 года. от сотворения мира. 1646 год. От Рождества Христова. Москва. Царские палаты. Юный государь, сидевший на троне, кажется, еще не понял, чего же это бояре такие сумрачные. Подумаешь, самозванец. Кем назвался-то? Поинтересовался окольничий князь Куракин которому была обещана боярская шапка. Опять сын Лжедмитрия али Годунова внук? Да нет, на сей раз царя Василия Ивановича сын, с усмешкой сказал Борис Иванович Морозов. Шуйского что ли? Удивленно спросил седой как лунь князь Трубецкой, получивший боярскую шапку еще во времена Бориса Годунова. Так от рода-то шуйских никого не осталось. И сам Василий, и братья его бездетными померли, да и воевода славный, князь Скопин-Шуйский, бездетный, умер. «Так то, князь, мы ведаем», — хмыкнул Морозов. «Так ведь и тогда все знали, что царевич Дмитрий был в угличе убит. Так нет же! Присягали Гришке-Отрепьеву, яко великому князю и государю. А потом ведь еще и вору Тушинскому. Скажешь, не было такого?» Кое-кто из стариков, успевших за долгую жизнь присягнуть и Федору Годунову, и Лже-Дмитрию, и Василию Шуйскому с польским королевичем Владиславом, закряхтел. Молодые, не успевшие еще изменить никому из царей Романовых, воспрянули. — А Кундиновым, говоришь, самозванца докличут, — переспросил юный государь Алексей Михайлович, нахмурив царское чело, как бы припоминая. — Кажись, фамилия знакомая. Только как говоришь-то Тимошкой зовут. Тимофей Демидов, сынок Кундинов, подтвердил дьяк Чистой, стоявший перед царевым креслом. Откуда я фамилию-то эту могу знать? засомневался государь, поискав взглядом Морозова, словно бы ища у того подсказки. Только имя вроде другое было. Алексей Михайлович задумался и замолчал. Дума притихла, то ли боялась помешать То ли думала, ну, на то она и дума. «Не, не тот!» — прервал молчание юный боярин Стрешнев. «Кто не тот?» — воззрился царь на своего друга детства. «О чем это ты?» «Не тот, который часовщик!» — уверенно заявил боярин. «Того Максимом звали!» «Часовщик? Какой часовщик?» — переспросил государь, нахмурил лоб и вспомнил. «Господи, точно!» «Мастер часовых дел! я-то думаю, откуда фамилию запомнил!» «Точно!» – засмеялся еще один друг детства, окольничий Матюшкин. «Часы он как-то у тебя чинил, государь, что в детском тереме стояли!» Алексей Михайлович, вспомнив о ремонте дорогих напольных часов, которые сам же и сломал, засмеялся. Бояре и окольничие тоже позволили себе улыбнуться. «Что еще узнал?» поинтересовался государь, сгоняя улыбку с лица. Краменецкий воевода после того, как лист разыскной на Тимоху Акундинова получил, докладывал, что проезжали через его городок двое мужиков. Один вроде бы под описание подходит. «И запомнили?» – с сомнением обронил государь. «Мало ли мужиков через городок ездит, да через столько-то лет!» Заслышав вопрос... Боярин Морозов расцвел в улыбке. Молодец, мол, правильные вопросы задаешь. Ну, протянул дьяк, может, так-то бы и не запомнили, но саночки опознали. Саночки-то мужика одного, Проньки-медвежатника, который на выселках живет. Спросил он у мужика проезжего, откуда де саночки-то. А тот и сказал, купил, мол, у вдовы Пронькиной, у Маланьи. Мужа, дескать, у нее разбойники убили. а вдова сейчас лишнее барахло продает. Трактирщик-то возьми, да и отправь на выселке парнишку своего старшего. Дескать, может, чего нужное для хозяйства продадут. Али из провизии? Пронька-то мужик богатый? Парень съездил, да углядел, что коровы до да лошади не кормлены, а в избу зашел, да к причитанию услыхал. В подполе люк открыл, а там мужик да баба. Хозяин мертвый! здоров в пузе а баба жена егонная вроде как не в себе а что баба то сказала заинтересовался царь кто мужика тоейного убил не говорит она повторяет только тимоша выпусти меня да тимоша выпусти меня парень сказал что дня три она там сидела рядом с мертвым тоем вот тронулась у мишкам то а где теперь то баба да кто знает пожал плечами чистой. «Уже три года прошло. Потом отправил я приказного в Новгород-Северский. Может, думаю, там какие следы остались. И точно, сотника там Стрелецкого нашли, убитого. видаки есть, что зрели, как шел Стрелец рядом с мужиком, что на Акундинова по приметам был похож. Ну, тогда-то, уточнил Дьяк, они не знали, кто такой. Только когда убитого-то нашли... то стрельцы весь город перерыли. Сотни кота Пирогова очень уж все любили. «Все?» — спросил государь. «Пока все», — кивнул думный диак. «Что далее делать, думаешь?» «Искать будем. Не может быть, чтобы где-нибудь да не объявился. Вор-то этот. В Польше искать надо».